На самом деле, сфинкс был прав, а Иди ошибался. Когда мы говорим «человек», мы вовсе не имеем в виду женщин, хотя, по идее, формально действительно всем известно, что понятие «человек» включает представителей обоих полов. Многочисленные исследования в области различных языков, проведенные за последние 40 лет, однозначно указывают на то, что слова так называемого общего мужского рода, например, местоимение «хи», он, в английском языке, применяемое к лицам обоих полов, на самом деле не воспринимается как общее для мужского и женского пола. Общий род – грамматическая категория, соотносимая с представителями как мужского, так и женского пола в гендерно-нейтральном контексте. В подавляющем большинстве случаев они соотносятся лишь с представителями мужского пола. Слыша слова общего, мужского рода, люди чаще представляют себе известного мужчину, чем известную женщину. Если такое слово обозначает профессию, она воспринимается как преимущественно мужская, поэтому предпочтение при приеме на такие должности и назначение на ответственные политические посты отдается мужчинам. Кроме того, если в объявлениях о вакансиях используются слова общего мужского рода, женщины реже подают заявления о приеме на работу и реже успешно проходят собеседование. На самом деле слова общего мужского рода настолько часто воспринимаются как относимые только к мужчинам, что это восприятие перевешивает другие укоренившиеся стереотипные представления о различных занятиях. в результате чего даже такие традиционно женские профессии, как косметолог, начинают восприниматься как мужские. Эта тенденция искажает в том числе и результаты научных исследований, создавая определенный дефицит гендерных метаданных. Исследование, проведенное в 2015 году и посвященное предвзятости психологических опросов, показало, что использование слов общего мужского рода в анкетах влияет на ответы женщин и, соответственно, искажает результаты опросов. Авторы исследования приходят к выводу, что использование слов общего мужского рода может подчеркивать воображаемые различия между мужчинами и женщинами, чего не происходит при использовании гендерно-нейтральных формулировок вопросов или естественных для данного языка форм рода. Хотя уже несколько десятилетий назад было доказано, что употребление слов общего, мужского рода, создает только путаницу в понимании. Официальная языковая политика многих стран по-прежнему строится на том, что это всего лишь формальность, которую необходимо соблюдать для ясности речи. Не далее, как в 2017 году, французская академия, высшая инстанция в области французского языка, яростно выступала против аберрации инклюзивного написания, утверждая, что французский язык находится в смертельной опасности из-за отступления от нормативного употребления слов общего мужского рода. В других странах, в том числе Испании и Израиле, тоже было много шума вокруг этой проблемы. Поскольку в английском языке нет грамматической категории рода как таковой, общий мужской род сегодня используется довольно ограниченно. Такие слова, как «доктор», «врач» или «поэт», «поэт» раньше относились к общему мужскому роду. Если нужно было указать, что лечит людей или пишет стихи именно «женщина», употребляли слова «doctoress», «докторша» или «poetess», «поэтесса», причем звучало это несколько пренебрежительно. В настоящее время слова «доктор» или «поэт» считаются гендерно-нейтральными. Но хотя формально общий мужской род сегодня употребляют лишь педанты, до сих пор настаивающие, что в значении he or she, он или она, достаточно использовать местоимение he, а писать he or she, он или она, вовсе не обязательно. Этот род в каком-то смысле возвращается к нам в форме таких якобы гендерно-нейтральных разговорных американизмов, как dude, чувак, братан, или guys, парни-мужики, или британского словца – Лэдс, — «Парни, ребята». Впрочем, недавняя шумиха в Великобритании показала, что для некоторых общий мужской род сохраняет свое значение. Когда в 2017 году Дэнни Коттон, первая женщина, глава пожарной бригады Лондона, предложила заменить слово «fireman» — пожарный от английского «fire» — огонь и «man» — человек, мужчина, словом «firefighter» — огнеборец, явно более выразительным и теперь уже вошедшим в обиход, она получила кучу возмущенных посланий. В аффлективных языках, то есть таких, в которых слова изменяются по родам Как, например, во французском, немецком и испанском Понятия мужского и женского вплетены в саму ткань языка Все существительные в таких языках либо мужского, либо женского рода В испанском языке стол женского рода La mesa roja» красный стол А автомобиль мужского El coche rojo красный автомобиль Что касается существительных, обозначающих людей, то хотя они могут быть и мужского, и женского рода, стандартный род, всегда мужской. Наберите в строке поиска Google запрос «адвокат» по-немецки. Выскочит слово «анвальт», что буквально означает «адвокат мужчина». Но также может означать «адвоката вообще любого пола». Имея в виду «женщину-адвоката», вы скажете «анвальтин». Кстати, существительное женского рода, как в данном случае, часто образуется от существительных мужского рода. Еще один тонкий способ позиционирования женщины как отклонения от мужской нормы или в терминах «Симоны де Бавуар» как «другого». Общий мужской род также используется при обозначении групп людей, включающих представителей обоих полов или лиц, чей пол неизвестен. Соответственно, группу из ста женщин, преподавателей испанского языка, назовут «Las profesores». Но если в ней будет хоть один мужчина, скажут «Los profesores». Такова сила убежденности в том, что люди по умолчанию мужчины. В аффлективных языках общий мужской род по-прежнему используется достаточно широко, в частности, в объявлениях о вакансиях для обозначения должностей, особенно руководящих. Недавнее исследование, проведенное в Австралии, посвященное языку объявлений о вакантных руководящих должностях, показало, что соотношение слов общего мужского рода и словосочетаний справедливого рода, то есть слов, которые могут относиться и к мужскому, и к женскому роду, составляет двадцать семь к одному. Европейский парламент считает, что нашел решение проблемы. С 2008 года он рекомендует вставлять в объявление о вакансиях на флективных языках обозначение M-F – мужчина или женщина. По мысли членов Европарламента, это делает общий мужской род более справедливым, так как вышеуказанное обозначение якобы напоминает о существовании женщин. Идея хорошая, но данные говорят о том, что эффект от ее реализации нулевой. Ученые обнаружили, что использование слов «справедливого рода» само по себе не оказывает никакого влияния на дискриминационные последствия употребления слов общего мужского рода. Вот вам еще одна иллюстрация того, что разработка политики должна начинаться со сбора данных. Имеют ли все эти споры о словах какое-либо практическое значение? Безусловно. Анализ, проведенный Всемирным экономическим форумом в 2012 году, показал, что в странах, где говорят на флективных языках, то есть где практически в любом высказывании присутствует выраженная идея мужского или женского начала, уровень гендерного неравенства самый высокий. Но вот что интересно. Страны, где говорят на языках, в которых грамматическая категория рода отсутствует, как, например, в венгерском или финском языках, уровень гендерного неравенства – отнюдь не самый низкий. Самый низкий уровень гендерного неравенства в третьей группе стран, где говорят на гендерно-нейтральных языках, например, на английском. В этих языках пол, как правило, обозначается не с помощью флексий, а непосредственно лексический. Female teacher — учительница, буквально учитель-женщина. Male nurse — медбрат. Авторы исследования предположили, что если язык не позволяет каким-либо образом обозначить гендерную принадлежность, то скорректировать скрытый в нем мужской перекос за счет акцентирования присутствия женщин в этом мире невозможно. Иными словами, люди по умолчанию мужчины, а о женщинах можно и умолчать. Можно тешить себя мыслью, что мужской перекос в языке — наследие темного прошлого, но факты говорят об обратном. Самый быстро развивающийся язык в мире, который применяют более 90% пользователей интернета — язык эмодзи. Он возник в Японии в 1980-х годах, и на нем чаще говорят женщины. Эмодзи постоянно используют 78% женщин и лишь 60% мужчин. Согласно большинству источников, первые эмодзи появились в 1998-1999 годах. Тем не менее, как это неудивительно, до 2016 года мир Эмодзи был мужским. Эмодзи, которые есть в любом смартфоне, выбирает некоммерческая организация под громким названием Unicode Consortium — группа компаний Кремниевой долины, сотрудничающих в целях поддержки универсального международного стандарта программного обеспечения. Если консорциум Юникода решает, что конкретный эмодзи-символ, скажем, шпион, следует добавить в существующий набор символов, она решает также, какой исходный код для этого использовать. Производители телефонов или платформы, например, Twitter или Facebook, затем разрабатывают собственный вариант шпиона. Но все они будут использовать один и тот же код, и таким образом пользователи, обмениваясь сообщениями с различных платформ, в принципе будут пользоваться одними и теми же символами, то есть говорить на одном языке. Рожиться с глазами-сердечками для всех будет рожиться и с глазами-сердечками. Изначально консорциум Unicode, как правило, не обращал внимания на пол эмодзи-символов. Символ, который на большинстве платформ изначально изображался в виде бегущего человека, не обозначал бегущего мужчину, он обозначал любого бегущего человека. Точно так же символ, изображающий полицейского, консорциум Юникода, обозначал не как полицейского мужчину, а как человека, служащего в полиции. Но затем отдельные платформы начали приписывать этим гендерно-нейтральным символам мужской род. В 2016 году консорциум Юникода решил, что с этим надо что-то делать. Отказавшись от своей изначальной гендерно-нейтральной позиции, организация конкретизировала пол всех эмоций, обозначавших людей. Так, вместо символа «бегущий человек», который обозначал бегунов обоих полов, но изображался в виде мужчины, консорциум Юникода разработал символы для обозначения бегущего мужчины и бегущей женщины. В настоящее время существуют аналогичные варианты для всех профессий и видов спорта. Достижение небольшое, но важное. Можно сколько угодно обвинять производителей телефонов и платформы социальных сетей в сексизме, тем более что они, как мы узнаем далее, действительно грешат им, хотя часто не отдавая себе в этом отчета. Но дело в том, что даже если бы они исхитрились изобразить гендерно-нейтрально бегущего человека, большинство из нас все равно воспринимало бы его как мужчину, ведь мы обычно воспринимаем род как мужской, если нет особого указания на то, что он женский. Пусть даже мы очень на это надеемся, суровые ревнители грамматики в конце концов поймут, что употребление в английском языке сочетаний типа he or she, он или она, или о ужас, даже she or he, она или он, вместо просто he, он, это еще не конец света. На самом деле отказ от общего мужского рода будет только половиной победы. Мужской перекос так прочно укоренился в нашем сознании, что даже действительно нейтральные в гендерном отношении слова мы воспринимаем как слова мужского рода. В ходе исследования 2015 года было выявлено пять наиболее частотных английских слов, обозначающих людей в статьях, опубликованных в 2014 году и посвященных взаимодействию человека с компьютером. обнаружилось, что все они, на первый взгляд, гендерно-нейтральные. User – пользователь, participant – участник, person – индивид, лицо – человек, дизайна – разработчик и researcher – исследователь – ученый. «Браво! Специалисты по взаимодействию человека с компьютером! Великолепно!» Вот только, как всегда, есть одна загвоздка. Когда участников исследования попросили в течение 10 секунд подумать над тем, что означают эти слова, а затем нарисовать образы, возникшие в воображении, а оказалось, что эти, казалось бы, гендерно-нейтральные слова – отнюдь не воспринимаются как в равной степени относящиеся и к мужчинам, и к женщинам. Только разработчика представляли себе как мужчину менее 80% участников эксперимента мужского пола. Мужчину нарисовали всего 70%. Ученого чаще изображали неким бесполым существом, чем женщиной, У участниц эксперимента мужской перекос проявлялся не так сильно, но в целом и они чаще воспринимали гендерно-нейтральные слова как слова мужского рода. И только индивида и участника, которых около 80% мужчин изобразили в виде мужчин, 50% женщин нарисовали в виде представительницы своего пола. Эти довольно удручающие результаты перекликаются с результатами серии экспериментов «Нарисуй ученого», проводимых не один десяток лет. Большинство участников этих экспериментов упорно рисуют мужчин. Раньше мужской перекос был настолько силен, что о результатах недавнего исследования, в ходе которого женщин-ученых нарисовали аж 28% детей, СМИ трубили на весь мир как о колоссальном достижении. Результаты компьютерного эксперимента 2015 года в целом совпадают, что не может не настораживать, Из с данными исследования 2008 года, в ходе которого пакистанских школьников в возрасте 9-10 лет попросили нарисовать образ, возникающий в их воображении в связи со словом «мы». Ни одна школьница не нарисовала девочку, как, разумеется, и ни один школьник. Восприятие мира как преимущественно мужского мы переносим даже на братьев меньших. В ходе одного исследования ученые демонстрировали участникам эксперимента гендерно-нейтральное чучело животного с помощью местоимений женского рода, давая понять, что это чучело самки. Однако подавляющее большинство участников – дети, их родители и воспитатели – все равно воспринимало животное как самца и описывали его, используя местоимение «он». Исследование показало, что для того, чтобы хотя бы половина участников описывала чучело животного с помощью местоимения «она», а не «он», животное должно выглядеть необыкновенно женственно. Справедливости ради надо сказать, что такое восприятие животного далеко не всегда ошибочно. Часто животное действительно «он», а не «она». В рамках международного исследования 2007 года, в ходе которого было изучено 25 439 персонажей детских телепередач, обнаружилось, что только 13% персонажей, не являющихся людьми, относятся к женскому полу. Доля женщин в общем количестве человеческих персонажей была несколько выше, но тоже незначительной — 32%. Анализ фильмов в категории G для детей, вышедших в период с 1990 по 2005 год, показал, что только 28% ролей со словами достается персонажам женского пола. Еще более ярким свидетельством того, что люди по умолчанию мужчины, была доля женщин в общем количестве участников массовых сцен – всего 17%. Мужских ролей в фильмах не только больше, чем женских. На долю персонажей мужского пола приходится вдвое больше экранного времени, чем на долю персонажей женского пола. А в фильмах, где главный герой мужчина, а таких большинство, даже втрое больше. Только если главная роль в фильме женская, на долю мужских и женских персонажей приходится равное количество экранного времени. Обратите внимание, что даже в этом случае героиням не достается больше экранного времени, чем героям, как можно было бы ожидать. У персонажей мужчин больше реплик, в целом они говорят вдвое больше женщин, в фильмах, где главный герой мужчина в три раза больше, а в фильмах, где две главные роли, мужская и женская, почти в два раза больше. Опять же, лишь в немногих фильмах, где главная роль женская, персонажи обоих полов присутствуют на экране примерно равное количество времени. Такой дисбаланс обнаруживается не только на кино и телеэкране, он повсюду. Он застыл в скульптурах. Я пересчитала все статуи в базе данных Британской ассоциации общественных памятников и скульптур, и оказалось, что скульптурных изображений одних только мужчин по имени Джон. Больше, чем изображений, вошедших в историю и известных по имени женщин, не королевской крови. Единственная причина, по которой я испытываю хоть какое-то почтение к королеве Виктории – ее привычка повсюду возводить себе памятники, благодаря чему общее количество скульптурных изображений женщин с учетом коронованных особ значительно превосходит количество памятников Джонам». Он проступает на банкнотах. В 2013 году Банк Англии объявил о замене единственного изображения выдающейся женщины – изображения мужчины. Я боролась против такой замены не только в Великобритании, но и в других странах, включая Канаду и США, и не безуспешно. Он звучит в новостных программах. Раз в пять лет, начиная с 1995 года, проект «Глобальный медиамониторинг» анализирует представленность женщин в печатных и других СМИ. Проект «Глобальный медиамониторинг» — крупнейший исследовательский и правозащитный проект, нацеленный на анализ освещения гендерной проблематики в СМИ. Каждые пять лет с 1995 года проект собирает данные по таким направлениям, как присутствие женщин в СМИ, дискриминация по половому признаку и гендерные стереотипы. Последнее исследование проводилось в 2015 году по 114 странам. В докладе, опубликованном в 2015 году, указывается, что доля женщин в общем количестве людей, так или иначе представленных или упомянутых в газетах, на радио и на телевидении, составила лишь 24%, ровно столько же, сколько и в 2010 году. Этот дисбаланс даже пропечатан в школьных учебниках. Анализ учебных пособий по языку в течение 30 лет, использовавшихся в разных странах, включая Германию, США, Австралию и Испанию, показал, что в предложениях-примерах мужчины фигурируют намного чаще, чем женщины. В среднем соотношение мужчин и женщин в примерах составляет примерно 3 к 1. Проведенный в США анализ самых популярных учебников истории для старших классов, опубликованных в 1960 -е, 1990 е годы, показал, что фотографии известных мужчин превосходят по численности фотографии известных женщин в соотношении примерно 100 к 18, а в указателях только 9% имен и фамилий принадлежит женщинам. Эта цифра сохраняется и в одном из учебников 2002 года. Более поздний анализ в 2017 году десяти вводных курсов по политологии показал, что женщинам в среднем отводится лишь 10,8% страниц учебника. Для некоторых учебников этот показатель составляет всего 5,3%. Аналогичные показатели дал недавний анализ армянских, малавийских, пакистанских, тайваньских, южноафриканских и российских учебных пособий. Мужской перекос и непропорционально высокая представленность мужчин настолько распространены в культуре, что создатели классической серии научно-фантастических экшен-игр «Метроид» воспользовались ими, чтобы удивить аудиторию. Мы гадали, чем бы таким поразить геймеров, и решили снять шлем с главного героя Самуса. Кто-то воскликнул, народ будет в шоке, если Самус окажется женщиной, вспоминали они в недавнем интервью. А чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что Самус – женщина, они нарядили его в розовые бикини и заставили продемонстрировать попку. Игра «Метроид» была и остается исключением из правил. Хотя в докладе исследовательского центра Pew в 2015 году указывалось, что в США в видеоигры играет одинаковое количество мужчин и женщин. Только в 3,3% игр, представленных на пресс-конференциях во время крупнейшей в мире ежегодной выставки игр E3 в 2016 году, главные герои были женщинами. Pew Research Center — американский исследовательский центр, занимающийся изучением социальных и демографических проблем, а также общественного мнения в США и мире. Это даже ниже показателя 2015 года, который по данным сайта Feminist Frequency составил 9%. Feminist Frequency — сайт, посвященный анализу изображений женщин в массовой культуре. Если в демонстрационной версии игры присутствуют персонажи женского пола, то часто лишь как одна из опций. На E3 2015 года режиссер Fallout 4 Тодд Ховард продемонстрировал, насколько легко переключаться между мужскими и женскими версиями, но лишь для того, чтобы сразу же вернуться к мужскому варианту при показе демо-версии игры. Как отмечалось на сайте Feminist Frequency, опубликовавшим данные по И3 2016 года, персонажи игр по умолчанию мужчины. Следствием непропорционально высокой представленности мужчин, столь прочно укоренившейся в культуре, является то, что опыт и представления мужчин рассматриваются как универсальные, а опыт женщин, то есть, как ни крути, половины населения планеты, как, скажем так, нишевой – Именно потому, что мужское есть универсальное, одна дама, профессор Джорджтаунского университета, назвавшая свой курс литературы «Писатели, белые мужчины», попала в заголовки СМИ, хотя бесчисленные курсы под названием «Женщины-писательницы» никого не удивляют. Именно потому, что мужское есть универсальное, а женское – нишевое, фильм о борьбе британских женщин за избирательные права критиковали не где-нибудь, а в «The Guardian» за чрезмерную ограниченность, в нем якобы не освещались события Первой мировой войны. Это, к сожалению, доказывает, что замечание, сделанное Вирджинией Вульф в 1929 году, критик считает книгу серьезной, если речь в ней идет о войне, и не стоящей внимания, если в ней описываются чувства женщин в гостиной, актуальные по сей день. Именно поэтому Найпол Пол критикует сочинение Джейн Остин за узость, но при этом никто не ждет от фильма «Волк с Уолл-стрит», что там будет показана война в Персидском заливе, а от норвежского писателя Карла увик Наусгора, что он будет писать о ком-либо кроме себя или цитировать более одной писательнице, чтобы заслужить похвалу Дэн Нью-Йоркер за освещение в своей шеститомной автобиографии вопросов, волнующих всех нас. Именно поэтому в статье в Википедии, посвященной сборной Англии по футболу, речь идет о мужской сборной, а женской сборной посвящена отдельная статья. Именно поэтому в 2013 году Википедия разделила американских писателей на американских романистов и американских романисток. Именно поэтому в 2015 году анализ статей в Википедии на разных языках показал, что в статьях, посвященных женщинам, встречаются такие слова, как «женщина» — «представительница слабого пола» или «леди», а в статьях, посвященных мужчинам, нет слов «мужчина» — «представитель сильного пола» или «джентльмен», потому что люди по умолчанию мужчины, а о женщинах можно и умолчать. Период xiv 18 веков мы называем эпохой Возрождения, хотя, как отмечает социопсихолог Кэрол Теврис в книге 1992 года «Ложная мерка для женщин», Возрождение не коснулось женщин, которым по-прежнему не давали участвовать в интеллектуальной творческой жизни. Мы называем восемнадцатый век эпохой Просвещения, но Просвещение, хотя и расширило права человека, Сузило права женщин, которым было отказано в праве самостоятельно распоряжаться своим имуществом, зарабатывать и получать высшее и профессиональное образование. Мы считаем Древнюю Грецию колыбелью демократии, хотя женщины – половины населения, там были лишены права голоса. В 2013 году СМИ превозносили британского теннисиста Энди Марре за то, что после 77 лет ожидания он принес Великобритании победу на Уимблдоне. Хотя на самом деле в 1977 году ее добилась Вирджиния Уэйт. Три года спустя один спортивный репортер назвал Энди Марре первым, кто завоевал две олимпийские теннисные золотые медали. На что Энди Маррей справедливо заметил, что у и Сирены Уильямс кажется по четыре такие медали. В США никто не сомневается в том, что сборная страны по футболу не только ни разу не выигрывала чемпионат мира, но даже ни разу не вышла в финал. Хотя на самом деле это не так. Женская сборная США по футболу четырежды побеждала на чемпионате мира.